«И как могло все так сложиться?» Не переставала удивляться Нова. Пепельная демонесса решила использовать своих новых слуг Гибила, Шиву и Аида для налаживания связи с девятнадцатым этажом. Селенок у новых слуг должно было хватить. А после короткого разговора с Виконтой она также определила Гавриила, Сариэль, Нову и Немезиду в их помощнике. По непроверенным данным пепельной демонессы, На четвертом пятом шестом и седьмом этажах заклятые враги миур из звездной империи устроили вокруг порталов бескрайние поля скачущих мин. они не реагируют на героев в башне, но для миур путь стал непроходим. нужно было собрать добровольцев, которые будут их старательно разминировать. Так с двумя тысячами добровольцев, что удалось захватить по пути к порталу на горе, тройка богов башни и четверка их помощников, очутилась на четвертом этаже. Но к этому времени опасные стражи порталов и планетарные щиты подавления, подчинявшиеся светочам навидящим, уже давно деактивировались, и на четвертом этаже им повстречались не минные поля, а авангард многотысячной армии дронов Звездной империи Ментора Валария, разбирающийся с окопавшимися на руднике шахтерами. Спасаясь от орды машин, Боги башни бросили несчастных добровольцев им на растерзание и скрылись в ближайшем портале, что вел на забытый всеми третий этаж.